Пока я отвечаю на эти вопросы, у меня есть некоторое время на наблюдение, и я замечаю, что могу сама выбирать свое эмоциональное состояние, влиять на собственную реальность таким образом, чтобы двигаться вперед. И еще я осознала, что эмоциональное пристрастие многослойно. Гнев – это побочный продукт обиды, а она, в свою очередь, побочный продукт неудачи, которая является побочным продуктом позиции жертвы и так далее. Преодолев эмоцию, цитата, «это невозможно», Мне ни за что не решить эту проблему, конец цитаты, я обнаружила, насколько это увлекательно. Это был новый опыт перестроить себя изнутри, вместо того, чтобы ощущать, как меня строит внешний мир. Речь не всегда идет о значительных или очевидных вещах. Нужно приглядеться к малому. Оно уже выведет вас к большому, совсем как к кавкантовом мире. Я вглядываюсь в свое окружение, в свою реальность, в людей, места, вещи, времена, события. Наблюдая все это, я выясняю, какие пристрастия создали мою реальность. И еще я вижу, как эти пристрастия манипулируют мной, втягивая в определенные ситуации. Например, было время, когда я ежедневно опаздывала на работу. Как бы рано я ни вставала, что бы ни делала, чтобы попасть на работу вовремя, я опаздывала. Ежедневно мне загораживал дорогу один и тот же чертов школьный автобус. Из-за этого на работе я была напряженной, нервной, разбитой. Я была на взводе, и всем приходилось ходить вокруг меня на цыпочках. Мне было 25 лет, однако я занимала пост, который обычно достается людям постарше. Из-за этого я комплексовала: Цитата: Я не заслуживаю этой должности. Я не справляюсь. Никто меня не уважает. Мне здесь нет места, ведь я даже на работу приехать вовремя не могу. Конец цитаты. Теперь я понимаю, что сама создала этот автобус, чтобы он помог мне удовлетворить химическую потребность в неудаче. Осознав это, я хохотала до слез. Как я говорила, я делаю это упражнение каждые пару месяцев, чтобы отслеживать свой рост. Когда я осознаю свои мысли и эмоции, я задаю себе вопросы, я словно останавливаю время, отправляюсь в будущее, испытываю варианты выбора, а затем делаю тот выбор, который наиболее способствует моей эволюции. А может быть, мне просто очень хочется пережить этот опыт. И еще я ежедневно уделяю время созданию своей реальности. Не то чтобы я садилась и говорила, сегодня я хочу, чтобы мне в руки с неба упал миллион долларов. Я сосредоточиваюсь на богатстве, оставляя моему Богу возможность дать мне его таким образом, чтобы принести наибольшую пользу моей эволюции, ибо все, что происходит, происходит для эволюции сознания». А это означает, что у меня возникают именно те эмоции и переживания, которые мне нужно пережить и признать. Уделяя время наблюдению за собой, за своей реальностью и своими эмоциями, я обретаю возможность делать в каждой ситуации тот выбор, который направит меня на лучший путь, и я уже больше не буду двигаться по наезженным рельсам реальности, покупая все новые туфельки. Интерлюдия Бетси. Мы получили много писем из разных концов света от людей, которые применили эту философию на опыте. Приведу лишь немногие из их историй. Надеюсь, они вас вдохновят. Года четыре назад умер мой муж, оставив меня наедине с глубоко скорбящей птицей. Что я только не делала, птица яростно клевала меня, кричала, выдергивала у себя перья. Плохо ела. Посмотрев ваш фильм, я подумала, возможно, если я переменю свои мысли и действия, буду молиться и верить, то все изменится.